Глава 30 Орнеп. Руан проснулся с ощущением, которое обычно сопровождало его в самолётах. Будь он не жив и не мёртв, а завис в режиме ожидания, где-то в Лимбе, далеко от земли. Сев, он потёр глаза. Он был не в самолёте, а в просторной кровати посреди лофта, залитого тусклым светом. «Доброе утро, Соня!» — улыбнулась ему Джулия Фуруна. Она сидела в плетеном кресле, подвешенном к потолку на другом конце комнаты. Видимо, в гостиной. «Где мы?» «У меня дома. Но как... как я могу позволить себе такую роскошь, или как мы здесь оказались?» «Мы пришли в ресторан, а больше ничего не помню. Серьезно?» — Рун кивнул. Джули покачала головой. — Ого, ага, всё ещё хуже, чем я думала. Странное ощущение постепенно начало покидать Роуна. Но он по-прежнему не помнил, что было после того, как они решили поесть в Лёль-Ево-Дю-Мар. дю Уже правда утро? — спросил Роун. — Не совсем. Полтретьего. — Что там было? Где? — Мы ведь... «Поужинали?» «Так, ладно, вот теперь ты меня пугаешь». «Прости», — сказал рован Он видел, как волнуется Джули. «Я, видимо, просто отключился. Скоро всё вспомню». Она кивнула. «Хорошо. Да, мы поужинали. Ты заказал пасту с морепродуктами. Она тебе понравилась, кстати, потому что там было мало чернил. Забавный ты. А я заказала потрясающий буябис». «А после ужина?» «Ты сказал, что тебе нужен новый телефон». Джули кивнула на мобильник, лежащий на зарядке на тумбочке. «А потом?» «Мы долго гуляли по набережной. Я рассказала тебе о своих мечтах. Ты практически ничего о себе не рассказывал. Ты проводил меня домой, как настоящий джентльмен. А я, как современная женщина сомнительной морали, пригласила тебя выпить. Ты сказал, что не стоит и уже поздно». А я сказала, да иди ты один бокал. Руан рассмеялся, хотя она рассказывала то, чего он совершенно не помнил. «Потом тебе поплохело», — продолжила Джулия. «Поэтому я предложила прилечь. Ты проспал два часа. Я пару раз подходила, проверяла, жив ты еще или нет. Как раз хотела гаркнуть тебе в ухо, как ты проснулся». Постепенно Руан приходил в себя. Но все равно казалось... «Будто чего-то не хватает. Словно он оказался в симуляции, а за стенами квартиры Джули ничего нет и не будет, пока Роун не покинет ее пределы. Это напрягало, но еще сильнее напрягали выпавшие два часа его жизни. «Больше ничего важного не было?» — наконец спросил он. «Ну, только ужин, романтическая охота на кроликов, а потом мы пришли сюда». Она приложила палец к губам, словно вспоминала. «Вроде всё. Ну, помимо бурного секса». «Что?» «Да шучу я. Он кивнул и мгновенно забыл об этом. «Охота на кроликов? Ты правда не помнишь?» «Нет». «Вообще ничего?» «Прости, ничего, но я обязательно вспомню». Джулия моргнула, явно ему не поверила. «Можешь рассказать, что конкретно было после ужина?» — попросил Роун. «В голове полная каша». «Ладно, я оплатила счёт, и мы ушли». «Спасибо», — сказал Роун. «Ты правда не помнишь?» «Правда». «Вру я, ты меня обхитрил. Оплатила всё, пока я была в туалете». «Потом мы ушли, и я предложила прогуляться по набережной. И тут ты весь оживился». «Почему?» «Ой, нет, не так. Ты оживился ещё раньше, когда улизнул расплачиваться». Ты же ещё в ресторане заметил обложку. Какую обложку? Вырезку из плейбоя в рамке, с девушкой, лежущей марку. Я заметил обложку плейбоя и оживился? Ага. А потом, когда мы гуляли, заметил ещё что-то подобное и пришёл в полный восторг. Не понимаю, какое мне дело до плейбоя? Может, сиськи очень любишь? Ш что? Да шучу я. Ты сказал, что он повёрнут не в ту сторону. Журнал? Кролик с обложки. «Якобы обычно он смотрит влево», — Роун кивнул. «Да вроде. Но эти кролики смотрели вправо, а должны были влево. Ты так и сказал, когда заметил на манекене в витрине Нордстрома футболку и ожерелье с кроликом из плейбоя. Так разволновался, что чуть в обморок не упал». «Правда?» — она кивнула. «А что потом? Ты решил их искать?» Роун не верил своим ушам. Он ничего не помнил. «Неужели она врала?» «Но смысл?» «И чего ты на них так помешался?» «Спросила Джулия». «Нет же», — сказал Руан. «Не знаю, вчера ты прямо с ума по ним сходил. Чуть руку мне не оторвал, когда потащил искать других кроликов». «Не понимаю», — сказал он. «Что со мной стряслось? Меня ведь не волнует ни сам плейбой, ни его логотип». Руан хотел сменить тему отвлечь Джули от странностей вчерашнего дня, но еще он слишком хотел разобраться, что с ним случилось. Он испугался. Таких провалов в памяти у него не было с 15 лет. Это случилось летом после девятого класса. Руэн с друзьями дни напролет проводили в торговом центре, покупали билеты в кино и вместо одного фильма тайком оставались натрии и в целом убивали время, оставшиеся до школы. В торговом центре был боулинг, где рядом с буфетом можно было поиграть в старые игровые автоматы. Среди них были Донки Конг, Дабл dragon Гаунт Лед и, разумеется, главный фаворит Роуна — Сильвер Сворц. Двухмерный слэшер, где нужно было убивать драконов, собирать сокровища и спасать принцессу от зла. На Сильверсвордс Роуэн потратил больше сотни часов и долларов. Он до сих пор помнил счастливые дни, которые проводил, расчищая за крохотного белокурого рыцаря заколдованные леса и жуткие подземелья. Ему нравилось запоминать, куда и как нужно было наступать, чтобы собрать золотые монетки, восстанавливающие герою силы и продлевающие игру. Всю жизнь, сколько он себя помнил, у Роуэна были проблемы со сном. Единственное, что ему помогало, прокручивать в голове прохождение уровней Silver swords Под конец лета ему удалось уговорить маму, и та отпустила его в Нью-Гэмпшир к дяде Аллену. Роуэн любил дядю, но на самом деле хотел поехать к нему, чтобы принять участие в соревнованиях, проходящих в игровом зале фан-спот. В боулинге Роуэн уже несколько раз побил рекорд «Сильверсвордс». Но чтобы войти в историю, нужно было повторить подвиг в фан-споте в присутствии публики. Вот только за неделю до поездки произошло нечто странное. Сильверсвордс пропал из боулинга. Роуэн в то время как раз приболел. Не простудой или гриппом, просто ему было плохо. Он чувствовал себя странно, будто бы тяжелее, хотя вроде не поправлялся, и соображать получалось с трудом. Мысли плавали, как в тумане. Но на болезнь не было времени. Через неделю должны были состояться состязания в фанспоте, и Роуану нужно было тренироваться. Он спросил управляющую, что случилось с автоматом и когда его починят. Та ответила, что никогда не слышала о такой игре, и что её в боулинге не было. Какого чёрта? Мир сошёл с ума? Он спросил у друзей, где можно найти другой автомат «Сильверсвордс». Но те тоже заявили, что не знают такую игру. Они что, сговорились? Прикалывались над ним? Домой он вернулся затемно, но всё равно пошёл стирать вещи перед поездкой к дяде в Нью-Гэмпшир. Пока он собирался, пришла мама. Она спросила, чем он занимается, а когда Роун сказал, что собирается к дяде, попросту рассмеялась. «Думаешь, дядя Ален возьмёт тебе ещё на недельку?» В смысле? Ты ведь только вернулся, родной. Дядя тебя очень любят но еще одну неделю с подростком он просто не выдержит. Рован уставился на мать в шоке. О чем она говорила? Голова закружилась. Он присел на кровать, а мама велела лечь отдохнуть и сказала, что скоро вернется с супом. Когда она ушла, Рован открыл галерею на телефоне. Он точно помнил, как фотографировал свои рекорды в Сильверсвордс и хотел доказать всем, что игра существует. Только фотографии не было. Роуэн уже собирался спуститься вниз и спросить у мамы, что такое творится, как вдруг заметил незнакомый снимок. На нём Роуэн был с дядей Алином. Они стояли перед фанспотом, и на Роуне была футболка Атари, которую он совсем недавно купил. Эта фотография не могла существовать. В галерее нашлись и другие незнакомые снимки, включая фотографии Роуна в самолете по пути в ньью Гемшер, Он не помнил, когда они были сделаны. Тогда он откопал в шкафу старый журнал, посвященный играм. В прошлом году, Он читал там статью о Сильверсвордс, но сейчас ее не оказалось. Свернувшись клубком на кровати, Роун закрыл глаза. Думал, что сейчас уснет, а когда проснется, то все наладится. Он снова станет самим собой, а Сильверсвордс вернутся в боулинг на свое законное место. Разумеется, ничего этого не случилось. Когда Роун проснулся, ему было всё так же плохо. А Сильверсвордс всё так же не было ни в боулинге, ни в мире. Игра пропала, и он не мог найти ни единого человека, который бы слышал о ней. После этого Роун никому не рассказывал ни об игре, ни о восьми днях с дядей в нью который он не помнил. Многие годы спустя... Роуэн встретил Элизу Брандт. Но до того момента только однажды он искренне чувствовал себя частью этого мира. В то лето, когда играл в Сильверсвордс. «Ты не заметила, в какую сторону смотрел кролик из ресторана?» — спросил Роуэн. «Может, он ошибся и не было никакой аномалии?» Он понятия не имел, какого чёрта его так заинтересовали кролики из Плэйбоя, но не мог не спросить. «Влево?» — ответила Джулия. Роун кивнул. «Правильно, значит». «Прости», — продолжила она. «Может, и вправо. Уверена?» «Блин, нет, не помню». Роун встал. «Пойду я, наверное». «Ого!» — сказала Джулия. На романтическую комедию как-то не слишком похоже. «Прости», — сказал Роун, — «ты не подумай, я очень хочу увидеться с тобой ещё раз, просто плохо себя чувствую». Он искренне хотел увидеться с Джули снова, но подозревал, что провалы в памяти и безумные заговоры из интернета не способствуют второму свиданию. «А вдруг с тобой что-то случится?» — спросила Джули. Руна отбросила в день, когда Элиза бранд попросила его придумать, как отличить его от злого двойника. — Это была она. Точно она. — В смысле? — спросил он. Соскочив с подвесного кресла, Джули подошла к рабочему столу из и достала небольшую деревенную шкатулку. Вот уйдёшь ты от меня в три часа ночи после того, как потерял сознание, а с тобой что-то случится. Представляешь, каково мне будет?» Она была права. Роун до сих пор не отошёл и сомневался в осознанности своих решений. Ему нужно было сходить в банк и убедиться, что никто не влез в его ячейку. Но банк открывался часов через шесть. Не раньше. «Расслабься». «Сказала Джулия, достав из шкатулки косяк, она прикурила и плюхнулась на диван. «Я ещё часок поиграю. Если хочешь, можешь остаться у меня на ночь. Ну или иди, не обижусь, мой номер у тебя есть». Руан представил, как выходит в холодную ночь и ждёт такси, а потом посмотрел на Джулифу Руна, удобно устроившуюся на диване под пледом. «Есть второй контроллер?» — спросил он и сел рядом с ней. «А я знала, что ты одумаешься», — сказала Джуля, протягивая ему геймпад. «Только не тормози, я обалденно играю».